Глава 521. Зачатки новой эпохи Местом, где проживал клан Ширагдо, являлся южный остров Релиар-Алсор. А так как ближайшей точкой к нему был городок Пантаин страны Финар, который ворон однажды посетил, добираясь до Черного замка, то ему предстояло вновь окунуться в атмосферу длительных перелетов. Судя по координатам, понадобится около семи дней только для того, чтобы добраться до берега. А вот дальше придется искать корабль И он очень надеялся, что с этим не возникнет проблем Так как парню не хотелось узнавать, какие именно морские обитатели загорятся желанием Попробовать его тушку на вкус во время отката крыльев Хотя, конечно, если найти судно не получится, то придется рассматривать и этот вариант Пантаин представлял собой небольшое поселение, но с крепкими высокими стенами Которые, видимо, являлись необходимой мерой защиты от соседей Судя по карте, ими были те, кто населял территории племенных альянсов. О том, что конкретно представляли из себя эти племена, а также каково их количество, уровень жизни и прочее, Ворон не имел ни малейшего понятия, потому как в прошлом, когда забежал на эти земли, он лишь получил соответствующее уведомление, так и не увидев ни одного местного жителя. Наличие крыльев решало множество проблем, позволяя избегать монстров на земле. Но из-за того, что ему было необходимо иногда восстанавливаться, разбойник решил сперва порасспрашивать окружающих его людей и существ о том, насколько опасно может быть путешествие сквозь эту область. К тому же, стоило разузнать касательно того, обитали ли там летающие монстры. Ведь если есть шанс подготовиться к неизбежным встречам, он непременно им воспользуется. После получаса расспросов, Удалось выяснить, что, как таковых, проблем с соседями, а также с патрулирующими воздушное пространство монстрами нет. Но предположение ворона насчет стен не было ошибочным. Просто защищали они не от набегов племен, а от тварей, которые иногда появлялись из расположенного рядом подземелья. Из-за барьера, что не позволял воинам города войти в логово монстров и зачистить его, им приходилось раз в месяц выдерживать небольшую осаду. Благо, для жителей это событие не происходило спонтанно, и они уже давно смогли вычислить закономерность. Разумеется, как только в разговоре была упомянута проблема, перед разбойником тут же появилось уведомление о новом задании, которое он, увидев ранг, без промедления отклонил. Выяснив все, что хотел, ворон не стал больше задерживаться и, покинув городок, направился дальше. Поглядывая на карту и по сторонам, парень осторожно летел вперед, И вскоре, получив сообщение о том, что находится на территории племенных альянсов, он стал еще более осмотрительным. Ну, надеюсь, обойдется без происшествий. Реальный мир. Остров Агату. Секретная исследовательская лаборатория Evo Farm Corporation. Очередной провал. От навалившегося за последние месяцы стресса джейт вновь начала курить. И сейчас, просмотрев свежие отчеты, не внушающие никакого оптимизма, женщина, схватив со стола простую зажигалку и пару раз чиркнув, медленно затянулась, стараясь успокоиться. С того дня, как подающие надежды подопытные достигли уровня чувствительности в 109%, их прогресс больше не улучшался». Ноотропные сыворотки, разработанные под наблюдением лучших умов лаборатории, потеряли свою эффективность И дальнейшие попытки увеличить этот процент привели к тому, что двое испытуемых, несмотря на различные условия дозировки, умерли Самое главное, причины столь неожиданных смертей были никак не связаны с какими-либо биологическими нарушениями И даже несмотря на наличие лучших и современных медицинских аппаратов, им не удалось обнаружить причину смерти или ее источник Складывалось ощущение, что в их мозгах просто что-то замкнуло, и все Попытки же пойти иным путем и понять, что именно стимулирует мозг на развитие, тоже не принесли плодов Как только они попытались разобраться в устройстве капсулы, то мгновенно уничтожали содержимое, превращая все в какую-то солистскую субстанцию Будто при любом намеке на вскрытие устройства срабатывала какая-то ловушка, выпускающая кислоту Ни нанятые инженеры, не хакеры, не профессиональные взломщики не смогли обойти встроенную систему защиты. Было уничтожено 53 обычные капсулы, а также три модели Weird HS World Plus, прежде чем начальство прекратило финансировать эти эксперименты. Тук-тук! Отвлекшись от мыслей, Джейд буркнула «Входи!» и, повернувшись к двери, увидела заглядывающего внутрь Моргана. «Что такое?» Стряхнув пепел и устало посмотрев на подчиненного, спросила она. «Ты ознакомилась с результатами?» Не став отвечать, та лишь махнула рукой с зажатыми шпальцами сигаретой, мол, продолжай, и сделала новую затяжку. «Думаю, пора признать, что мы зашли в тупик. Если мы не получим какой-либо подсказки, эти эксперименты так и будут заканчиваться неудачей. Это не твоя забота. Пока компания платит, мы работаем». Вяло прокомментировав его наблюдение, Джейд обратила внимание на то, что мужчина держит в руках одну из своих стилизованных флешек, и, указав на нее подбородком, поинтересовалась. «Что это?» «Ммм, скажем так, моя домашняя работа. Ты же не проводил собственные опыты?» Прищурившись и с сомнением в голосе спросила она, выпустив вверх очередную порцию дыма. «Хочешь, чтобы тебя уволили?» «Нет, что ты, мне нравится моя работа». Поспешно отмахнувшись от слов начальницы, а заодно и дыма, Морган прошел вперед и положил флешку на стол, пояснив. «Так как нам по контракту запрещено играть в восхождение, хотя я до сих пор хоть убей, не понимаю почему», в его голосе стали появляться нотки искреннего недовольства. Но, заметив раздраженный взгляд джейт, он тут же остановил назревающий поток негатива и, извинившись, продолжил. В общем, я подписан на несколько топовых гильдий и игроков. Слежу за их игрой и прочее. Так вот, одна из этих гильдии выложила около месяца назад очень интересный пост. Мужчина сделал паузу, ловя взгляд собеседницы, и, убедившись, что та слушает, продолжил. «Ты только не торопись выводами. Речь идет об Ауре». «Ауре? В смысле?» Женщина усмехнулась, в очередной раз постучав сигаретой о край пепельницы. «Ты о той, по которой гадалки судьбу считывают, что ли?» «Джейд, я серьезно. Просто взгляни на содержимое флешки, сделай выводы». Морган понимал, что им, как ученым, недопустимо верить во что-то подобное, поэтому вполне ожидал такой реакции. Но то, что он обнаружил, могло пошатнуть их знания и верования «Ладно, ладно. Если это все, то можешь идти». Прежде чем выйти, мужчина постучал по флешке и убедительно повторил. «Не откладывай. Это может быть ответом на твои поиски». Проводив его взглядом, джейс задумчиво посмотрела на черный накопитель в форме какого-то пиксельного персонажа и, глубоко затянувшись, вновь посмотрела на дверь. Морган являлся одним из лучших специалистов в своей области и не был замечен в изучении псевдонауки и прочей эзотерики, из-за чего его серьезность вызывала странные чувства. Хм... Затушив сигарету, она решила все же разобраться, почему Морган так настаивал на просмотре. И несколько секунд спустя начала скептически изучать информацию. К сожалению, хоть ее работа и была связана напрямую с игрой, сама женщина не разбиралась в ней, поэтому ей пришлось перечитывать наброски Моргана несколько раз, чтобы понять, что к чему. Охотничьи зоны, невозможность использовать игровые навыки, владение аурой, аура с точки зрения игрока. А затем было приложено несколько видео, очевидно снятых в реальном мире. «Он что, издевается?» Первое видео, которое она воспроизвела, показывало, как какой-то мужчина лет 35, используя деревянную палку, смог оставить порез на каменном блоке. На втором молодая женщина, сидящая в кафе, направив руку на стакан с водой, смогла немного заморозить ее. Еще на одном видео мужчина спортивного телосложения делал какие-то пасы пальцами, пока прямо перед ним не образовалось едва заметное крохотное пламя. Смонтировать такие эффекты благодаря множеству современных различных программ и приложений было так же просто, как моргнуть. И джейт, испытывая новую волну раздражения, приготовилась закурить очередную сигарету. Но, заметив примечание Моргана к этому видео, удивленно приподняла брови. «Я прогнал все видео через специальные программы, и с вероятностью в 97% могу сказать, что это не фейк и не постановки». «Более того, я знаю, где было снято второе видео, и пару дней назад смог найти эту девушку. Если хочешь, мы можем встретиться с ней и поговорить». «Если это правда, то...» Женщина, стиснув зубы, подумала о маленькой вероятности, но тут же успокоила себя. «Я должна убедиться. Если... Нет, сперва встретимся с этой девушкой». Закрыв компьютер и резко поднявшись с места, она была потянулась за сигаретой, но остановилась». И, сжав кулак, быстро вышла из кабинета «Морган, да? Поехали!»